Устрица четвертая. «Ваш желудок абсолютно чист. Нет никаких посторонних предметов», — сказала девушка, которая делала УЗИ. «Ничего?» — вспомнила она сразу про подаренный айфон. «Какое счастье! Но меня все время тошнит. Я боюсь все время. Жду, что на этот раз. Это неудивительно? Ребенок. Ребенок». «Да, вы беременны. А вы не знали об этом?» «Нет. Тогда я вас поздравляю. Правда, пол я вам пока сказать не могу, плод еще слишком мал». «Спасибо. Все еще не удумевала Мия. Так что выбросьте из головы все остальные вещи, которые вас тревожат. Это гениально, доктор. Вы знаете, меня давно уже тошнило от старых вещей и старых отношений. Вы понимаете? Да, это бывает у беременных. Мия начала выбрасывать подарки Артура прямо с балкона, а он только бегал внизу, собирая их. «Отец же другой?» — решила уточнить женщина в белом. «Да, новый, само собой», — покрутила изумруд на пальце Мия. «Вот и отлично. А тошнота пройдет. Потерпите немного. Я вам выпишу кое-что для облегчения». Мия вышла на улицу с новым чувством. Она сразу же позвонила Полю, который уже летел ей навстречу с букетом белых роз. Потом они долго сидели в кафе на набережной. Втроем. Но этот третий уже не был лишним. Он был своим. «Эклер, будешь?» «Нет», — вдруг поднесла к губам салфетку Мия. «Что опять?» — испуганно воскликнул Поль. «Что на этот раз?» «Вскочил со стула Поль. Браслет? Сережки или часы?» «Прекрасный план, Поль. Очень жду». А по поводу этого не волнуйся, достала она таблетки, которые ей выписали. Доктор сказал, что это обыкновенный токсикоз, такое бывает с беременными. Ты что, беременна? Да, у нас будет ребенок, Поль. Ура! Поднял Поль, как знамя Мию, и закружил на месте. Повтори, сначала поставь нас на место. Как прошла ночь? Встретил Мефисто Мию дежурным вопросом, когда она спустилась в холл. Прямо по мне. Вам это очень идет, сказал он, глядя в ее счастливое лицо. Что же вам такого приснилось? Две полоски. Черная и белая? поправил он белую бабочку, на которой появились две красных полоски. Нет. Значит, две красных. Увидел он свою бабочку, которая вспорхнула с его шеи. Поздравляю. Дошло до него веселье Мии. Хотя этот тест... Не для слабонервных».